Глава 13. Большой Скорпион даже не сказал спасибо за то, что я сберег ему тюки, и не поинтересовался, где я буду спать следующую ночь. Во всяком случае, не в его доме. Нет-нет, если ты будешь жить с нами, тебя перестанут уважать. Ведь ты иностранец. Почему бы тебе не пойти в иностранный квартал? Какая бесстыдная наглость. Предсказания жителей блестящей страны сбывались. Сдержав гнев, я попробовал объяснить, почему мне хочется остаться здесь. Потом намекнул, что готов не жить в его доме, а только посмотреть и уйти. Он вновь не согласился. От этого следовало ожидать. За несколько месяцев, проведенных в роще, я даже не узнал, где он ночует. Сейчас он, наверное, боится, что я проникну в его склад дурманных листьев. Но если бы мне хотелось их украсть, я сделал бы это еще вчера вечером. Большой скорпион отрицательно покачал головой. Он не может принять меня, потому что у него в доме женщины. Логичный довод. Хотя, от моего взгляда, женщины не пострадают. Впрочем, что тут рассуждать? В эту минуту над стеной выросла голова старого кота, вся седая, похожая на высушенную тыкву с усами. Это появился отец большого скорпиона. — Нам не надо иностранцев, не надо, не надо, — замяукал он. Я чуть не рассмеялся и в то же время испытал уважение к этому старому коту с тыквенной головой. Он, по крайней мере, не боялся сильных, даже презирал их. Презрение, наверное, проистекало от невежества, но мне он все равно показался благороднее Большого Скорпиона. Тут меня отозвало в сторону какое-то молодое существо, а Большой Скорпион, воспользовавшись случаем, улизнул за стену. Молодой человек-кошка был сыном Большого Скорпиона. Я очень обрадовался этой встрече. Теперь я знаком сразу с тремя поколениями. Хотя старшие поколения еще живы и, по-видимому, сохраняют значительную силу, они все-таки принадлежат прошлому». Пульс кошачьего государства надо щупать на молодежи. «Ты издалека?» — спросил меня маленький скорпион. На самом деле у него было свое имя, но для простоты я буду называть его так. «Издалека!» — воскликнул я. «Скажи, этот старик твой дедушка?» «Да. Он считает, все беды происходят от иностранцев, поэтому очень боится их. Он тоже ест дурман на листья. Представь себе ест, хотя они завезены из-за границы. Он думает, будто позорит этим иностранцев». Вокруг уже толпилось немало прохожих, которые смотрели на меня, разинув рты и округлив глаза, словно на чудище. Нельзя ли нам найти для беседы местечко поспокойнее? Куда бы ни пойдем, они двинутся за нами, так что давай говорить здесь. Они совсем не слушают нас, только глазеют на тебя. Прямота маленького скорпиона мне очень нравилось. Ладно, останемся здесь. Расскажи о своем отце. Он прогрессивная личность. По крайней мере, был им до 20 лет. Тогда он выступал против дурманных листьев... но потом он наследовал дедовскую рощу. Еще он ратовал за свободу для женщин, а сейчас не пускает тебя к нам, потому что у него в доме женщины. Дед часто говорит, будто я тоже таким стану. В зрелые годы все вспоминают заветы предков. Дед, кроме заветов, ничего не знает. Отец тот немного другой. В молодости он даже подражал иностранцам, а сейчас использует свои знания, чтобы на всем наживаться. Когда надо применить новинку, он ее применит ради выгоды. но в главном они с деду одинаковы. Рассказ собеседника ошеломил меня, я зажмурил глаза. Мне показалось, будто он нарисовал картину общественного круговорота. Вне круга что-то мерцает, но внутри царит кромешная, все сгущающаяся тьма. Развеется ли когда-нибудь тьма, это целиком зависит от таких, как маленький скорпион. Думал я, хотя еще не знал ни его подлинных взглядов, ни его возможностей. «А ты ешь дурманные листья?» — вдруг спросил я. «Точно в этих листьях крылись истоки всех бед». «Ем!» — ответил маленький скорпион. Картина общественного круговорота еще больше затуманилась. «Почему?» — «Извини за бесцеремонность». «Потому что без них нельзя бороться». «Бороться? Может быть, приспосабливаться?» Маленький скорпион долго молчал. «Да, пожалуй, приспосабливаться», — ответил он наконец. «Я был за границей, повидал мир». Но среди народа, который ничего не желает делать, можно только приспосабливаться, иначе не проживешь. А сам ты разве не способен действовать? Бесполезно. Что значу я один против глупой, наивной, жалкой и переменчивой в своих настроениях толпы? Против солдат, которые умеют только махать дубинками, грабить дурманные рощи и женщин? Против многомудрых, корыстолюбивых, близоруких и бесстыдных политиканов? В конце концов, своя голова дороже. И так думает большинство молодежи. Что? Молодежи? У нас такой нет. Вернее, она определяется только возрастом, а вслед за ней идут старые. Он, наверное, выругался, но я не понял. Наши молодые иногда древнее стариков, похуже моего папаш. Надо помнить о влиянии дурной среды, попытался его смягчить. Не будем чересчур строги. Дурная обстановка, конечно, мешает, но ведь она способна и пробуждать. Молодёжь должна быть живой, а мои сверстники с самого рождения какие-то полумертвые. Они всем недовольны, однако стоит им почуять малейшую выгоду для себя, как их сердца черствеют. Теперь я уже встревожился. Нет, ты, наверное, преувеличиваешь. Не обижайся на мои слова, но стоит ли превращаться в рассудочного пессимиста, которому не хватает смелости? — Своё неумение действовать ты объясняешь чужими грехами, поэтому видишь все в мрачном свете. Оглянись вокруг. Мир не покажется тебе таким уж безнадежным. Возможно, — усмехнулся маленький Скорпион, — но эту исследовательскую работу я предоставляю тебе. Ты прибыл издалека и, наверное, увидишь все яснее меня. Окружавшие наш зеваки, в свою очередь, уже изучили, как я моргаю и открываю рот. Теперь их любопытство сосредоточилось на моих штанах. У меня была еще масса вопросов к маленькому Скорпиону, но вокруг не осталось ни глотка свежего воздуха. Я попросил собеседника найти мне какое-нибудь пристанище. Он сначала тоже посоветовал идти в иностранный квартал, причем его доводы были более вескими, чем у кошачьих иностранцев. Наконец он сказал, «Я не думаю, чтобы ты всерьез занялся изучением нашей жизни. Твоя горячность скоро испарится». но если ты в самом деле решил жить здесь, я могу подыскать тебе место. Правда, оно хорошо лишь тем, что в том доме не едят дурманных листьев. Главное, чтобы было место, а остальное пустяки, — воскликнул я, стараясь отогнать от себя мысль об иностранном квартале.